Глава тринадцатая. В кромешной темноте Маккуин и Мэттер притаились на поле, полном спящих тракторов. «Мэттер», — тихо сказал гонщик, — «я передумал». Добрось, настаивал эвакуатор. «Тебе понравится! Опрокидывать трактор, та еще потеха! Когда я скажу ехать, едем, но не попадись Фрэнку! Вперед!» Мэттер сорвался с места. «Что?» — воскликнул Маккуин. «Кто?» «Кто такой Фрэнк?» Он рванул вслед за эвакуатором. «Мэтр, постой, мэтр!» Короче, смотри!» Начал объяснять эвакуатор, подъезжая к подножию холма, где спали тракторы. «Ты, короче, подкрадываешься к ним и гудишь, а дальше у мора вот так!» Мэтр медленно подкрался к трактору. «Бип!» Трактор вздрогнул и проснулся, издав низкий стон, а затем стал медленно опрокидываться. Из выхлопной трубы вырвался клуб дыма. Мэтр залился смехом. «Трактора такие тупые!» — радостно воскликнул он. Эвакуатор подкрался к другой машине и посигналил, а потом рассмеялся, когда она перевернулась. «Ничего личного! Но это такая потеха! О, теперь твоя очередь, приятель!» «О, нет, Мэтр», — попытался отказаться Макуин. «У меня даже клаксона нет». «Что, сдрейфил птенчик?» подразнил его мэтр и начал кудахтать как курица ко ко ко ко ко ко куда куда все хватит вздохнул маккуин я что нибудь придумаю он подъехал к спящему трактору и завел мотор рев был такой громкий что все поле тракторов вздрогнуло и проснулось. одновременно простонав они опрокинулись маккуин и мэтр смеялись до слез Внезапное их веселье прервал странный громкий гудок, и через мгновение появился гигантский комбайн. Ужасающе крутя лезвиями, он надвигался на них, как разъяренный бык. — А вот и Фрэнк! — вскрикнул Мэтр, резко развернувшись в противоположную сторону, а МакКвин помчался за ним. — Давай! Жми на газ! — кричал эвакуатор громко хохоча. — Старина Фрэнк тебя поймает! Жми! Сейчас схватит! Маквину было недовеселье. Комбайн казался таким огромным и злым. Фрэнк почти поймал хулиганов, но не успели выскочить на дорогу через небольшое отверстие в заборе и помчались так быстро, как их могли вести колеса. — Не видал Фрэнка таким злым с прошлого раза! — поделился Мэтр, когда они с МакКуином возвращались в город. — Это все твой красный бампер! — На самом деле у меня нет времени! — саркастически напомнил МакКуин. «Чувак, признай, что это была потеха!» — радостно пропел мэтр. «Ну что, пора на штрафстоянку!» «Слушай», — неловко начал гонщик, «вообще-то Салли пустила меня в мотель». «О, уютное местечко, да?» — поддразнил его эвакуатор, когда они подъехали к конусу. «Ты втрескался в мисс Салли!» да ну брось!» — смутился Маккуин. «С ты взял?» «С того!» «Ты втюрился в мисс Али", начал напевать Мэтр. «Ты втюрился в мисс Али". Эвакуатор развернулся и начал ехать задним ходом, издеваясь над гонщиком. «Ты втюрился в нее! Втюрился! Втюрился! Втюрился!» «Прекращай!» — попытался остановить его Маккуин. «Что прекратить?» — не понял Мэтр. «Ехать задом наперед!» — сказал гонщик с дрожью в голосе. «Страшно смотреть, еще врежешься куда-нибудь!» «Врежусь! Заглохнуть мне на месте, да я лучший в мире ездок затком! Смотри и завидуй, любовничек!» — завопил Мэтр и рванул назад, ныряя между гостевыми гаражами мотеля. Он приближался вплотную, но не задел ни один, умело маневрируя между ними. «Что ты вытворяешь?» — крикнул Маквин виляющему эвакуатору. «Осторожно! Мэтр, перестань выпендриваться! Эй, полегче, берегись!» Мэтр скрылся между деревьями и кустами и посигналил. «Неважно, куда я еду!» — хвастался он, направляясь к МакКуину на максимальной скорости. И когда до бампера МакКуина оставались считанные сантиметры, он резко развернулся и остановился перед потрясенным гоночным автомобилем. «Важно! Откуда!» «Ух ты!» — впечатлился молния. «Нет слов!» — он громко рассмеялся. «Как тебе это удалось?» «Зеркала заднего вида!» — просто ответил мэтр. «Приделаем тебе, я научу, если хочешь!» «Можно», — задумчиво сказал Маккуин, — «в гонке лишним не будет». «Сдалась тебе эта гонка, не пойму, зачем?» — спросил мэтр. «Это не просто гонка». Маквин внезапно посерьезнел, как только начал объяснять. «На кону кубок-поршник, которому я шел всю жизнь. Я стану первым новичком в истории, удостоившимся этой награды. У меня будет крупнейший спонсор с частными вертолетами. Прощай, мазь для бампера и ржавые развалюхи». «А чего плохого в развалюхах?» В голосе мэтра послышались нотки обиды. В конце концов, он сам был не первой свежести. «Я не про тебя!» — быстро исправился МакКуин, осознав свою ошибку. Он не хотел ранить чувство эвакуатора. «Ты совсем другое дело. Всем развалюхам-развалюха!» «Все нормально, приятель!» — успокоил его мэтр. «Эй, а может, как-нибудь прокатишь на своем вертолете? Я всю жизнь смотрю на эти модные вертолеты и мечтаю!» «Да, — Да-да, — небрежно ответил Маккуин. — Сколько захочешь. — Ты это серьезно? — двигатель эвакуатора возбужденно загудел. — Да, конечно, — обещал гонщик. — Все, договорились? Улыбка Мэтра исчезла, и он стал очень серьезным. — Я так и знал! Так и знал, что сделал правильный выбор! — В смысле? — не понял Маккуин. — Выбор лучшего друга! — гордо ответил Мэтр. улыбнулся. Затем эвакуатор крутанул свой буксирный трос, как пропеллер вертолета, и умчался вдаль на задней передаче, мигая фарой прожектором. «Увидимся завтра, дружище крикнул мэтр, отъезжая. «Макуина цали под деревом вдвоем! тылует, целует, целует он ее!» Напевал голос вдали, становясь все тише. Гонщик не мог сдержать смех и долго провожал приятеля взглядом. Наконец он принялся искать свой гараж. «Номер один», — бормотал он, оглядываясь по сторонам. «Где же он?» «Нашел!» Молния въехал внутрь и огляделся. «Уютненько!» «Эй, наклейка!» — позвала его Салли, заглядывая в гараж. «Я случайно подслушала вас с мэтром?» МакКуин ужаснулся. Вдруг она подслушала, как мэтр дразнил его и пел свои дурацкие песенки. Только не это. «Когда? Сейчас или еще раньше? А что, что ты слышала?» Нервно спросил он, что ты на вертолете его прокатишь, неохотно ответила Салли. «А, да-да», — сказал Маквин больше самому себе. «Счастье-то сколько слышала!» «Ты это серьезно?» — спросила порши «Правда его прокатишь?» «Посмотрим», — рассеянно ответил Маквин. «Сперва надо до трека добраться и выиграть гонку». «Ведь мэтр верит», — пыталась предостеречь Салли. Новичок на мгновение задумался. На самом деле он не придал значения своему обещанию, но, похоже, для мэтра это правда важно». «Ну да? Ты это искренне?» — настаивала Сали. «Послушай, я колес не чувствую», — уклонился от ответа Маккуин. «Денек был тот еще?» «Да, конечно», — вежливо ответила Салли. «Пока». «Погоди», — окликнула ее Маккуин, когда она уже отъезжала от гаража. «Спасибо, что пустила пожить в мотеле». Со стоянкой, конечно, не сравнится. Настоящие хоромы. Только после ремонта, да? Салли улыбнулась. Да. Она по-настоящему гордилась своим мотелем, а Макуин сделал ей искренний комплимент. Может быть, в нем все-таки есть что-то хорошее, подумала голубая Порши. Спокойной ночи.